Глава двадцать первая. Миша не спал ночь. Машу искал, пытался дозвониться, нервничал. Телефон она отключила. Я не мог отследить её местонахождение. Приехал к первой паре к универу, ждал, она не появилась. Возможно, ночевала у подруги, адреса Жанны я не знал. Ни работать, ни тренироваться в подвешенном состоянии не мог. В голове постоянно бьёт набатом, что мне нужно увидеть Машу, успокоить. Нику хотелось найти и разорвать, лживая тварь. Маше больно, но я верил, что она не наделает глупостей, хотя подруга у неё, та ещё авантюристка. Наконец, Пуговка включила телефон, и я теперь знал, где могу её найти. Она сидела на скамейке вместе со своим поклонником. Мило так сидят, головы склонили друг к другу. ощутила жгучую ревность постоял немного, чтобы погасить эмоции. Сейчас они не к месту. А потом он поцеловал Машу. Позже я не мог вспомнить, как оказался возле них, что говорил и как поборол желание убить соперника. Жанка появилась у Кортнева, за что ей огромное спасибо. Не знаю, смог бы я удержаться и не врезать, начни он лезть на нарожон. Я всё ещё в бешенстве, смотрю на влажные, чуть припухшие губы Маши, и мне хочется убивать. Понравилось с ним целоваться. Смотрю в большие бездонные глаза, ощущая её боль, злость, начинает затухать. Подхожу к Пуговке, мне хочется стереть боль из её глаз, но я стираю чужой поцелуй с родных губ. Ника не беременна. Она солгала, чтобы мне отомстить. Пуговка, больше никогда не позволяй другим мужчинам к тебе прикасаться. От одной мысли, что она может быть с другим, хочется сдохнуть. Я люблю тебя, Маша. Никаких метаний или сомнений. У меня было много времени обо всём подумать. Я точно знаю, что этих слов никогда не скажу другой женщине. По её щекам текут слёзы. Успокоил, блин, хватаю Машу и прижимаю к себе. Мне не нужно слышать ответное признание. Я точно знаю, что любит. Просто я обидел её своим отказом, и Пуговка не может мне так быстро поверить. Она сама призналась, что обманула Тихо спрашивает Маша куда-то в подмышку. Мне совсем не хочется вспоминать неприятный разговор с бывшей любовницей. Но для Маши это не просто любопытство. Не успокоится она, не услышав подробности. Я по возможности подробно пересказываю вчерашнюю сцену, опускаю какие-то детали. Она может рассказать всё Егору. Нет, уверена лгу, чтобы Маша напрасно не тревожилась. Человек, способный врать, что ждёт ребёнка, способен на многое. Нина давила на Нику вчера. Неизвестно, сколько времени она продолжала выводить меня за нос. Через пару месяцев с грустным лицом сообщила бы мне, что потеряла нашего ребёнка, прижимая Машу к себе. Правильно, что она находится в моих объятиях. Тут её место. Пусть все видят, что Маша моя. И только сейчас начинаю немного успокаиваться. Давай я тебя покормлю. Ты же не обедала? Я не забыл, что у неё сегодня семейный ужин. Не хочу. Сыта вчерашним обедом отшучивается Маша. У меня времени немного, нужно ехать к родителям. Мы с Жанной собирались перекусить в студенческом кафе. Не против, если присоединюсь. Я и сам забыл, когда ел последний раз. Маша уехала с Жанной. Я отправился в зал. Каждые десять минут поглядывал на стену, где висели большие электронные часы. Маша ещё дома. Маша, наверное, уже отправилась в особняк Лютаевых. Маша сидит за столом с гостями. Три часа тренировки и бессонная ночь должны были меня измотать, а я весь киплю. Боль в ноге почти не мешает. В раздевалке проверяю телефон. Несколько пропущенных от сотрудников и друзей. Сообщений нет. Просил Пуговку написать, что за гости и о чём пойдёт речь. Маша, ты у родителей? Жду минуту, ответа нет. Как освободишься, напиши мне. Быстро принимаю душ. Проверяю ещё раз телефон. Маша пока не прочитала мои сообщения. Уже в машине, пишу ещё одно. Когда закончится ужин, позвони, я тебя заберу. Домой ехать не хочется, на душе тревожно. Я не доверяю родителям Маши и ничего хорошего от них не жду. Мне неспокойно. Я кружу по городу больше часа. На часах девять. Маша не пишет. Звонить не самая хорошая идея, но мои нервы натянуты как стальные канаты. Ещё немного, и лопнут. Набираю. Она долго не поднимает трубку. Да. Неожиданно звучит голос её отца из динамика. Маша, я постоянно думаю о признании Миши. Ощущаю себя самой счастливой девушкой на свете. Ничего не может испортить мне настроение. Даже встреча с отцом. Привожу себя в порядок, Жанка помогает сделать укладку, накраситься. Мы долго выбираем наряд и останавливаемся на брюках-дудочках цвета индиго и белой блузки. Под расстёгнутый ворот тонкое жерелье из чёрного золота. На ноги классика, чёрные туфли на каблуке. Строго и стильно. Мой образ больше подходит для офиса, а не для семейного ужина, но придраться никто не сможет. Жанна предлагала надеть одно из новых платьев, но я отказалась. Хотелось выглядеть строго и недоступно. Что там задумал мой родитель, мне неизвестно, но подыгрывать ему не собираюсь. Отсижу положенные несколько часов за столом и сбегу в спасительную тишину. Квартира брата стала мне домом в отличие от родительского. Жанна отказывалась оставаться в квартире без меня. Долго спорили с упрямой подругой, но в этот раз мне удалось настоять на своём приезжаю вовремя отец не простит опоздания может отчитать и оскорбить при посторонних мы здороваемся с отцом сухо с мамой обнимаемся её беспокоят круги у меня под глазами которые не удалось загримировать косметикой просит больше отдыхать и раньше ложится спать она неплохая просто зависимая в таких отношениях женщина не предоставлена себе и боится любить своих детей так как могла бы Потому что на первом плане мнение деспотичного мужа. Я не обижаюсь, давно не обижаюсь. Кого сегодня принесёт мне тихо интересуюсь у матери, пока отец отдаёт распоряжение прислуги. Охрана стоит близко к нам, могут услышать. Мама берёт меня за руку и отводит к окну. Помнишь Слепцову Инну? Училась с тобой в начальных классах. Помню, отвечаю не подумав. Если и помню, то очень смутно. Её отец Депутат Государственной Думы. Плохо, что он от ЛДПР, но нужные связи имеет. Объяснишь, зачем вам нужны связи и почему плохо, что он в ЛДПР? Наверное, мне удалось зацепиться за самую суть, потому что родительница мнётся и не знает, что сказать. Мама, Мария, послушай, ты уже взрослая девушка и должна выйти замуж. Мы с папой считаем, что ты должна выбрать из достойнейших кандидатов. Тщательно подбирает слова. Селится казаться спокойной, значит, пыталась отстоять мою свободу. Не дали. Из всего сказанного самая большая ложь, что мне дадут выбрать. У меня голова кружится от этой новости. Получается, моя задача встречать предполагаемого жениха и делать всё, чтобы ему понравилось, иначе меня бы продолжали держать в невидении. И Им всё равно, что я люблю другого. Тигр Вот почему он не хотел отпускать меня на ужин. Знал. Скорее всего, Егор в курсе планов отца, поэтому и просил Мишу проглядеть. Я приехала на семейный ужин, а попала в умело расставленный капкан. Негромко произношу, но голос звенит от ярости. Решили меня продать, чтобы обелить отца. Думаешь, став честным бизнесменом, он перестанет быть тираном? Я ухожу, ставлю маму перед фактом. Разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Маша. Что у вас тут? Папа сразу улавливает настроение мамы. Она специально повышает голос, чтобы привлечь его внимание. И Я воспринимаю это как очередное предательство, хотя понимаю, поступи она по-другому, он доведёт её до больницы. Я возвращаюсь к себе домой, подчёркиваю интонации и последние слова. Я не буду расплачиваться своей жизнью за твои ошибки. Говорю тихо, стараюсь не показывать эмоций. Лишняя провокация ни к чему. Твой дом здесь, и теперь ты будешь жить тут. Рявкает отец, подходит и нависает надо мной. Он давит. Я чувствую себя маленькой и беспомощной. Единственный, кто мог бы прийти на помощь Егор, но его нет в городе. Пошла в свою комнату. Он грубо вырывает из рук сумочку и командует охраннику: "Стас, отведи её". Ты не можешь мной распоряжаться. Глупо и опасно спорить с Лютым, когда его глаза наливаются кровью. Это мы посмотрим. Звучит угроза. Он сам хватает меня за локоть и тащит на второй этаж. Где-то на лестнице я теряю сначала одну туфлю, потом другую. Мама бежит за нами и просит отца успокоиться. Посидишь несколько дней в комнате, глядишь и думать начнёшь. Хлопает дверью, оставляя меня в темноте. Они с мамой ругаются за дверью. Мне нет дела до их криков, даже не вслушиваюсь. Я думаю о том, как вернуть сумку. В ней ведь остался телефон, а я обещала писать Мише.